Глава двадцать вторая. Наследник. Булфер сидел в кабинете императора и смотрел на документы, разложенные на столе. Это были отчеты о событиях, происходящих в его новых обширных владениях, и все они оказались неутешительными. Кое с чем хозяин уже успел разобраться, например, жестоко подавил мятеж демона в бывших землях Каракала. Осушил подземелья Друзолта, и теперь они были залиты топкой, медленно поцхающей грязью, в которой издыхали морские слуги водоплавающего господина. Соединил пещеры Савра с тоннелями Золтана. Но сделать надо ещё так много. А вместо этого он, бывший турвон, а ныне по праву владыка почти всего срединого мира, сидел, глядя невидящим взглядом в бумаги и не двигался. В камине горели поленья, пропитанные ароматическими маслами, Ри шутки, освещённый багровым пламенем, скорчился Эмиль, странный безумец, пришедший из будущего. В углу в густой тени стоял Клавдий. Человек не шевелился, даже, кажется, почти не дышал. Тяжёлая демоническая сила с каждым часом оказывала на него всё более разрушительное действие, превращая в послушную машину для убийства. Труп Арел по-прежнему лежал на полу. Хозяин не дал никаких приказов, а самовольно убирать тело слуги побоялись. В мёртвых глазах Эланки отражались отцветы огня. Неподвижный взгляд из-под опущенных век остановился на демоне. Лицо застыло, как маска. Булфер опустил веки, и багровые отцветы, застилающие зрение, погасли. Он убил одного из ангелов, но не чувствовал удовлетворения. Наверное, это произошло слишком быстро. Он не успел насладиться своей властью над глупой девчонкой, прибежавшей просить прощения за ошибку тысячелетней давности. Она хотела всё исправить. хотела помочь, как будто теперь ему нужна помощь. Хозяин откинулся на спинку кресла, стараясь не обращать внимания на монотонное бормотание Эмиля. Смутные, размазанные воспоминания настойчиво поднимались из глубин памяти. Проклятая ангелица пришла и вытащила на поверхность то, что он давным-давно похоронил. И сейчас это, так тщательно спрятанное от себя, мелькало перед внутренним взором, вызывая приступы ярости и тоски. Демон сгрёб документы, скомкал и швырнул в камин поверх головы Эмила. Что, больно вспоминать? спросил Вукадлак, не поворачиваясь. Завтра я убью оставшихся, ответил хозяин, глядя на застывшую Арел. Раздавлю всё это нелепое восстание. Теперь, когда у них нет Третий, они абсолютно беспомощны. Эмил рассмеялся своим кашлющим смехом, повернул полузвериную морду и глянул на Булфера. Это огорчит тебя, хозяин. Но у них есть третий ангел. Тот самый, что бродил по Рэйму до сожданья некросу. Вы ведь не сумели поймать его. Какой идиот, пробормотал демон, вспоминая прежнего господина Рэймской империи. Но ты всё равно победишь, успокоил его колдун, протягивая корявые руки к огню. Правдивый голос будущего, хмыкнул хозяин. У него не было причин не доверять полукровке. Простая логика говорила то же самое. Правда, кое-что его смущало. Эмил как будто почувствовал сомнение господина. Обернулся. «Что-то беспокоит тебя, отец?» «Я не могу засечь их. Целая армия как будто сгинула. Я понятия не имею, когда и где они появятся». «Обычные ангельские штучки», — пренебрежительно отозвался колдун. «Тебе ли не знать? Битва состоится утром, двадцать пятого дня этого месяца, у стен города, и ты ее выиграешь». Ты мог бы рассказать обо всём подробнее?» Булфер с неприязнью посмотрел на скорчившегося у камина союзника. «Я не знаю подробностей», — отозвался тот с подозрительным легкомыслием. «Я живу из будущего в прошлое и про великую битву читал лишь в книгах, а там, знаешь ли, не слишком много деталей. Всё-таки несколько тысячелетий минуло. Кстати, зачем ты вообще затеваешь это сражение?» Булфер посмотрел на мёртвую орёл и процедил сквозь зубы: "Это не я затеваю. Они же ждут моей крови". Полудемон растянул пасть в понимающей усмешке и снова отвернулся к камину. "Повелитель". Клавдий, неподвижно стоявший у стены, неожиданно пошевелился. "Позвольте убрать тело". Выши, который совсем забыл о человеке, удивлённо посмотрел на воина. "Ну, убери". Бывший наследник вышел из тени, и в свете огня стала заметна бледность его лица и пересохшие губы. Кисти рук человека тоже были чёрными, потрескавшимися, словно на них надели перчатки из грубой кожи. Клавди медленно наклонился над девушкой, легко подхватил её на руки и вышел из комнаты, провожаемой недоумённым взглядом хозяина. Зря ты вернулась, тихо говорил легат, спускаясь по лестнице. Зря Притекапи был наполнен чёрными шевелящимися тенями. Новый повелитель выбрал дворец своей резиденцией, и теперь демоны свободно разхаживали по залам, хватая всё, что попадалось в их лапы: еду, рабов, золото. В одном из коридоров из-за угла на бывшего наследника выскочил серый зверь с острой мордой и оскаленными мелкими зубами. Он зашипел и потянул к тяжёлой ноше на руках человека когтистые лапы, похожие на крысиные. Пошёл прочь. Рыкнул Клавдий, узнав в лохматом существе рабочего беса, слугу хозяина. А когда зверь грозно заворчал, выдернул из ножен черный меч, подарок булфера. Бес испуганно фыркнул и тут же исчез. Легат убрал оружие и снова пошел вперед. Бессмысленно было защищать тело женщины, которая его никогда не любила. Но память о ней почему-то поддерживала угасающие чувства. Претерианцев несколько дней назад вывели из дворца. Впрочем, теперь им было некого охранять. Юлий по слухам лежал при смерти. Клавдию занять его место никто пока не предлагал, а сам он не напоминал об этом новому хозяину, испытывая странное равнодушие при воспоминании о своей мечте стать императором. Это было слишком давно. Боковая дверь распахнулась, ударив по стене витой ручкой, и на полу пала полоса яркого жёлтого света. Из комнаты послышался громкий хохот, испуганный женский вопль. А затем в коридор вышел, слегка покачиваясь, ввысь в человеческом образе. Его волосы, ногти и зубы были красными. В одной руке демон держал чашу вина, из которой плескалось на чёрную тогу. Другой схватился за косяк, словно боясь упасть. И Клавди понял, что тот пьян. Эй, ты. Тёмный сыт усмехнулся и показал на тело орла в руках легата. Нашёл себе подружку, только похоже она мертва. Ты не заметил? Он рассмеялся довольный и пролил на тугу ещё немного вина. Что там, Елк? послышалось из комнаты. Господин легат со своей вновь обретённой невестой, отозвался командир Нелунгов. Трогательная картина, я вам скажу. Так пригласи их войти, весело отозвался другой голос, более молодой. Не будь невежливым. Ельк улыбнулся, продемонстрировав красные клыки. Схватил Клавдию за плечо и втащил в комнату. Если бы все чувства бывшего наследника не притупились, его бы замутило, едва он перешагнул порог просторного помещения. Оно было залито светом сотни светильников, расставленных на полу, и кровью. Красные лужи растекались по каменным плитам, капали с мраморных стен. В центре зала на столе покоился гигантский кратер, наполненный вином. а на скамьях вокруг полу лежали трое высших в человеческих обликах с чашами в руках. Раньше при некрасе демонам не разрешалось появляться в притикапии без особого дозволения господина, но нынешний хозяин, похоже, был более либерален. У стены сидела девушка в разорванном голубом хитоне с глубокими царапинами на руках и тупо смотрела в пустоту перед собой. Похоже, она не понимала, где находится и что с ней происходит. К дальше лежали несколько безжизненных женских тел, похожих на сломанных кукол. В них префект узнал рабынь своей сестры Лоллы. Демон с белым костяным завитком на виске, склонив темно-волосую голову, сосредоточенно рассматривал лежащие перед ним на столе трофеи. Ещё одна изящная женская кисть для твоей коллекции, Нокс. Елк двумя пальцами взял руку Арыл за запястье и показал собрату: Клавдий машинально взглянул на женские тела у стены и понял, чего у них не хватает. Такая у меня уже есть. Мельком взглянув на тело Иланки, отозвался Лопив. Ладно, как хочешь. Неловк выпустил руку и равнодушно пожал плечами. Погодите, у меня есть идея получше. Тёмный с оливковой кожей и длинными прямыми волосами поднялся, неловко поставив чашу на стол. Вино выплеснулось через край и потекло по столешнице. Он подошёл к стене, содрал с неё белую занавесь, расстелил на полу. Потом без церемонов вырвал из рук Клавдии тело Арел, завернул его в ткани и отнёс в дальний угол. Повернулся к остальным. Это не трогать. Устрою сюрприз для войска недоумков. Он взял префекта за шею сзади и толкнул к столу. Садись, союзничек. Красноволосы рассмеялся, погружая чашу в кратер и подал её человеку. Хорошо, что Булфер решил устроить небольшую войну. Мои нелунги уже порядком засиделись. Как представлю всю эту гору мяса, которая сама идёт к нам на убой. Он помотал головой и прищурился в предвкушении сытного обеда. Да, это была хорошая идея, подтвердил Нокс, не отрываясь от созерцания экземпляров коллекции. Похоже, новый хозяин в отличие от некроса ценит желания своих слуг. За Булфера, темнокожий Голд поднял чашу. За Булфера, с готовностью поддержали остальные, за лучшего хозяина среди нового мира. Клавдий машинально отпил из своего килика. Вино было со странным горьковатым привкусом, и от него сразу же зашумело в ушах. Не понимаю, разглагольствовал между тем Елк, подтахивая красными волосами, которые время от времени начинали слипаться и шевелиться словно черви. Те, кто ведут людей, действительно вестники в человеческих телах. Какая разница? Нокс пожал плечами, критически рассматривая одну из кистей. Всё равно мы их всех убьём. Лопив скривился и презрительно отбросил трофей, бормотнув: "Нет, не подойдёт". Отвергнутый экземпляр упал на стол перед Клавдием, и тот внезапно узнал эти пухлые пальцы. Вито и кольцо с изумрудом на безымянном Левый висок префекта заныл привычно, когда он почувствовал на себе любопытно-насмешливое внимание гостей нового господина. Челюсть свело так, что он не мог сглотнуть, только смотрел и смотрел на отрубленную руку сестры. Потом медленно поднялся, прокинув чашу, и пристальнее всмотрелся в груду тел на полу. Лола лежала среди своих рабынь, такая же изуродованная, окровавленная, с выражением ужаса на белом лице. Ноксус усмехнулся, обменявшись с Сунганом понимающим взглядом. "Сядь", приказал человеку длинноволосый возница. "И пей". Услуг хозяина нет семьи. Горячая удушающая волна медленно поднялась к груди Клавдия. Кровь запульсировала в голове. Ему показалось, что под ногами открывается бездна. Накатило чудовищное отчаяние. Вспомнилось всё сразу: годы унижений, страха, беспомощности, боли, стыда. желание власти. Он пытался походить на тёмных хозяев этой земли и совсем забыл, что всего лишь человек. Кипящая ненависть залила его сердце, но не лишила способности мыслить здраво. Префект не выхватил чёрный меч, предназначенный для разрушения демонических жертвенников, чтобы вонзить в нагло ухмыляющегося Нокса. Он тяжело опустился на прежнее место, подавив ворочающуюся в душе ярость. Надо было вести себя как прежде, чтобы не вызвать подозрений. И скоро демоны забыли о его присутствии. Ни один из них не удосужился заглянуть в мысли скорчившегося на скамье человека, всё ещё машинально сжимающего чашу, слишком привык к этому жалкому зрелищу. И когда его наконец отпустили, бывший наследник престола сначала быстро пошёл, а потом побежал по коридору, ведущему к выходу из притекапия. Каждый шаг отдавался в мозгу гулом, сердце колотилось всё сильнее. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Жажда мести сжимала горло. А в голове билась одна единственная мысль. «Пожалуй, я ещё успею умереть человеком». Через час с небольшим в палатку Зодчева в сопровождении двух вивернов вошёл незнакомец в чёрной лорике. Его лицо было серым и равнодушным. Рука, держащая шлем с высоким гребнем, казалась обожжённой. «Меня зовут Веспасиан Клавдий», — сказал он звучным, хорошо поставленным голосом, твёрдо глядя в глаза архитектора. Я привёл эллидский легион. Мы будем сражаться вместе с вами. Мы хотим отомстить. Как ты узнал, где нас искать? спросил Рамир. Мои воины патрулируют территорию вокруг Рейма, ответил бывший лодей. На них в отличие от демонов не действует ваша сила. Один из декурионов заметил подозрительное движение у холмов и доложил об этом мне. Я не успел сообщить об этом хозяину. Клавдий запнулся, крепко сжал рукоять меча и процедил сквозь сжатые зубы. Он убил Лулу. Первая вспышка гнева Булфера обрушилась на Лапифа, и теперь Нокс, принявший истинный облик, корчился от боли на полу, обеими руками зажимая глубокую рану в животе. Его волосы скручивались змейными кольцами и хлистали по мраморным плитам, оставляя выбоины на камне. Остальные, виноватые в том, что Клавдий перешел на сторону врага, переминались возле стола. Ним было явно не по себе. Все трое с опаской поглядывали на взбешённого господина и не решались ничего сказать в своё оправдание. Идиоты, рычал демон, опрокидывая со стола кратер. Тот упал на пол и раскололся, разлив содержимое. Тупые недоноски. Как вы могли это допустить? Мне был нужен этот человек. Мне был нужен его легион. Почему их никто не остановил? Хозяин метался по залу, и осколки чаш хрустели под его копытами. Целый легион ушёл у вас из-под носа. Они были в нижнем городе, а там нет патрулей. Они сами являлись патрулём. Да никому в голову не могло прийти, что он сбежит. Пробормотал командир Нелонгов и тут же рухнул на колени, получив магический удар. С красных волос на пол закапало кровь. Тупицы. Процидел Булфер, гневно раздувая ноздри. Вы убили его сестру. Это было последнее, что он любил в этом мире. Ему стало нечего терять. Он презрительно посмотрел на недвумённо переглядывающихся демонов. Хотя вам этого не понять. Господин, простите, прохрипел Нокс. Между его пальцев вместе со струйками крови на пол соскальзывали тонкие змеи. Хозяин глянул на него с величайшей презрительностью. Мразь, развели свинарник. Вместо того, чтобы готовиться к бою, развлекаетесь с девками. Правитель схватил Сумгана за волосы, подтащил к длинному окровавленному свёртку, лежащему у стены, и ткнул в него лицом. Это что? Что это, я спрашиваю? Т Труп, выговорил тот, кривясь от боли. Почему он здесь? «Хотел привязать к своей колеснице, чтобы эти...» «Недоумок!» Булфера выпустил демона, выпрямился и жалчно рассмеялся. «Вы хотели привязать трупы Ланки к колеснице, чтобы поглумиться над людьми?» «Тупицы!» — он пнул возничего. «Да они будут драться в сто раз отчаяния, когда увидят ее мертвое тело. Это вызовет не страх, а ненависть!» Хозяин вернулся к столу, перешагнув через истекающего кровью Нокса. Чтобы порталы немедленно были активизированы. Готовьте войска и уберите этот хлев. Он развернулся и пошёл к выходу. У самой двери оглянулся, поморщился с досадой, глянув на истекающего кровью Лопифа. Небрежно махнул рукой, и рана у того на торсе начала медленно затягиваться. Благодарю, господин. Произнёс демон с явным облегчением, переводя дыхание. Если бы ты не был нужен мне, оставил бы подыхать. Бросил булфер через плечо и вышел.